Приехав на площадь, Мия поставила мотоцикл под дерево в тени и подошла к церкви. Из чуть приоткрытого верхнего окна слышалось красивое пение детского хора. Звонкие тоненькие голоса, которым аккомпанировал на пианино наверняка профессиональный музыкант. У церкви стоял большой белый фургон «Голдстар Ивент». Свадьба, конечно. Подготавливали последние детали. Две молодые девушки разгружали фургон, следуя указаниям женщины, руководившей процессом. Мия перешла на другую сторону площади и позвонила в дверь. Минуту подождала, но никто не ответил. Неудивительно, стоящий в зените солнце нещадно палило, отражаясь в блестящем озерце за домом. «Старушка, наверное, была в саду или на веранде, если вообще была дома». миа обогнула дом, и так и оказалось. Доротея Крок сидела в полудрёме на кресле под зонтиком. Очки сползли на нос, а на полу у её ног лежал кроссворд. «Ладно, не буду мешать. Можно позже поговорить с ней». «Эй!» Не успев зайти за угол, миа услышала голос. «Добрый день!» Мия вернулась и увидела, что пропудившаяся ото сна Доротея поправила очки. «Кто это?» «Извините, это я, Мия Крюгер, из полиции. Не хотела вам мешать, я могу прийти позже». «Нет-нет», — сказала старуха и махнула Мии рукой. «Проходите». Доротея в замешательстве огляделась вокруг, пока не обнаружила, что на ней очки для чтения. Она сняла их и нашла другие в на столе. «Вот, так-то лучше», — улыбнулась она. «Прикорнула на минутку. Проходите, садитесь же». Доротея вновь улыбнулась и, подняв с пола термос, потрясла его. «Кофе кончился, но я могу принести ещё». «Нет нужды», — Мия села на край лавки. «Ведь не случилось ничего ужасного снова». «По-моему, с нас уже хватит». Она покачала головой. «Нет, ничего такого. Хотела просто забежать к вам. Вы ведь тут всё и всех знаете, правда?» «Ну, раньше да. Сейчас уже не так хорошо. Но 80 лет жизни в одном месте дают некоторые знания, да. Чем могу вам помочь?» «Анита Хольман. Вы её знаете?» э, «Не близко». «Но, конечно, я знаю, кто это...» Старушка кивнула на кладбище. «Она часто сюда ходит, навещает пустую могилу. Я никогда не хотела ей мешать, но недавно не выдержала. Подошла к ней и спросила, могу ли чем-то помочь. Но она не проявила ко мне никакого интереса. Бедняжка». «А вы знаете, кто отец мальчика?» «Юнатана?» «Да». Она чуть помедлила с ответом. «Ну...» — она взглянула на Мию из-под очков. «Вы знаете?» «Нет-нет, я не знаю точно, но слухи ходили, да...» И... Доротея наклонилась и прошептала. «Я вам этого не говорила, но, говорят, это был Рор. «Кто?» — удивилась Мия. «Вы про Роара Волда из автосервиса?» «Я не знаю. Но говорят так». Доротея подмигнула, кивком головы, показав на тёмную бутылку на краю стола. «Стаканчик портвейна? Не соблазнитесь». «Я за рулём. И не задержу вас надолго. Только задам ещё пару вопросов. Вы не против?» «Конечно. О ком речь?» «Бет Корнелиуссен. «Что можете сказать о ней?» Доротея посмеялась. «Бед? Нет, думаю, тут вы ошибаетесь. Это настолько благочестивая женщина, что, я думаю, у Господа Бога для неё должно быть отдельное место на небе. Если, конечно, он не решит, что это перебор. Ох, на её фоне мы все просто безбожники». «Окей». «У меня есть ещё одно имя, я прошу прощения, если оно поставит вас в затруднительное положение». «О, забудьте. Я многое пережила в этой жизни, дружочек. Говорите уже». «Томас Афелиус», — сказала Мия, — «новый священник». Доротея замолчала. э да», — наконец проговорила старушка. «Что вы хотите услышать?» Соединив кончики пальцев обеих рук перед собой, она посмотрела на сад. «Не знаю, как вам», — осторожно заметила Мия. «Но, на мой взгляд, что-то в нём не так». «Да, можно и так сказать», — кашлянула Доротея. «Вы хорошо его знаете?» «Ну, как хорошо? Он тут всего год». «Он пришёл на место священника после вашего мужа?» «Что? Нет-нет, <смех> после тут была женщина. Прекрасная дама. Мне тогда пришлось побороться за неё в совете общины, но в итоге я получила то, что хотела, как обычно и бывает». Она улыбнулась Мии. «Но мне кажется, ей тут не понравилось. У нас община маленькая, и да, куча предрассудков». Потом у неё вроде как заболела мама, живущая где-то на юге, и она уехала. «А как появился Офелиус?» «Мы разместили объявление о вакансии, и он единственный, кто откликнулся». «Вы присутствовали при найме его на работу?» «Да». «И что вы тогда о нём подумали?» «Ну, что тут сказать. Он выглядел очень насторожённым». Немного нервничал. Попал к нам прямо со скамьи факультета. Раньше никогда не работал. Но нужно же давать людям шанс, как вы считаете? Я подумала так. Ну ладно, попробуем». «И как у него пошла работа?» «В каком-то смысле неплохо. Много приходится ему помогать». «О, а вы как думаете?» «Нет, я не хочу тут рассказывать, как я всё знаю лучше всех. Ему требуется помощь, да, но я считаю, что службы он проводит хорошо. Дайте ему ещё время, и у него всё наладится». «При найме на работу здесь, просит свидетельство?» «Вы про справку о несудимости?» «Да. Вы видели такую?» «О, да. Там ничего нет, мне даже и в голову не пришло бы подумать о нём такое». Он просто был немного нерасторопным, если так можно выразиться. «Ладно, это всё, что я хотела узнать», — сказала Мия, поднимаясь. «Спасибо за помощь». «Больше ничего?» — с разочарованием спросила Доротея. «Нет, на этом всё». «Как жаль, я почти почувствовала себя персонажем из книги Агаты Кристи». Доротея улыбнулась и проводила Мию, обойдя дом вокруг. Старушка крикнула Мии, когда та уже перешла площадь. «Если что-нибудь будет нужно, только скажите!» Она улыбнулась и приложила палец к носу. «Мисс Марпл, всё такое!» «Обязательно!» — помахала ей Мия. И вернулась к мотоциклу.